Глава двадцать Я видел мутный круг пропеллера, отблеск далекой вспышки на остеклении кабины. Сейчас застрочат пулеметы, и тот, кто хотел переиграть ход грядущей войны, продырявленным мешком рухнет на обледенелые камни. «Свой!» — радостно выдохнул Трофимов. И правда, я уже сам видел, что это ишачок. И тот своем вышел из пике, заложил мертвую петлю, сверкнув красными звездами на голубоватой изнанке крыльев, и ушел в высоту. — Фу, лихач! — хмыкнул я. — Вот узнаю, кто. Губой не отделается. Город Ленинград Меж тем Ленинград уже готовился к Новому году. Странно было после руин выборга раненых красноармейцев в импровизированном госпитале, вспышек выстрелов, разрывающих ночную тьму на горизонте, видеть ярко освещенные витрины магазинов и предпраздничную суету. Ленинградцы спешили за елками, с елками, с коробками, свертками, авоськами. А мне вдруг захотелось хотя бы на час стать одним из них. Вот точно так же. Тащить пахнущую смолою ель, предвкушая, как обрадуется лесной красавицы моей девочки. Что это, сентиментальность, слабость? Да нет, нет. Это нормальное желание отца и мужа радовать своих домашних, а не только отдавать команды на прорыв, укрепление врага и бомбардировку его тылов. И все же я первым делом был комкором, военным человеком, для которого семья — это не только жена и дочки, но и мерзнущие в окопах бойцы, ждущие приказа об атаке. Разведчики в маскхалатах, халатах пробирающиеся в лесной чаще, санитарки и медсестры. Вот такие вот мысли, в общем-то, праздные, занимали меня, когда я возвращался в Москву. Поезд стучал колесами на рельсовых стыках. Впервые за много дней я получил возможность растянуться на чистых белых простынях, не ожидая срочной депеши. По прибытии в столицу я был сразу же вызван в Кремль. Я только-то и успел что вымыться, побриться и переодеться. Да еще поцеловать жену и соскучившихся по мне девочек. Элла и Эра не могли понять, почему только что приехавший папка опять куда-то убегает. Поскребышев проводил меня в кабинет вождя, где проходило совещание. Несмотря на то, что за окном был день, шторы были плотно задернуты. Свет из-под зеленых стеклянных абажуров падал на зеленое же сукно длинного стола, выхватывая из полумрака лица. Кроме хозяина, раскуривающего свою знаменитую трубку, здесь были Калинин, Молотов и Берия, а также несколько членов политбюро, которые шлестили бумажками, видимо, готовясь докладывать. Я ловил на себе их взгляды, оценивающие, любопытные и настороженные. Ну что меня ожидало? Разбор полетов? Или куда как более серьезный экзамен на право занять место среди тех, кто решает судьбы войны, которая уже полыхала в Европе. — Ну что ж, товарищ Жуков, — начал Старин. Его голос, как всегда, звучал тихо, но от этого каждое слово обретало весомость свинцовой плиты. — Видали, нам хороший урок. А теперь расскажите нам, как вы оцениваете японскую армию с которой имели дело в Монголии. Честно говоря, я удивился. Я-то полагал, что разговор пойдет о Финляндии, считая, что события на Халхинголе, пусть и важный, но уже пройденный этап. Выходят люди в Кремле, а самое главное хозяин считали совершенно иначе. Я выпрямился и заговорил отчеканивая фразы, как будто бы и не был на совещании, а отдавал приказы на командном пункте. Японский солдат, который дрался с нами на Халхинголе, хорошо подготовлен для ближнего боя. Он дисциплинирован, упорен и фанатичен, особенно в обороне. Младшие командиры — костяк их армии. Они дерутся до последнего, в плен не сдаются, предпочитая пуку, то есть ритуальное самоубийство. А вот офицерский состав, особенно старший, подготовлен слабо. Они мыслят шаблонами и инициативы не проявляют. Сталин кивнул почти незаметно, выпуская струйку дыма. Его взгляд побудил меня продолжать. Далее. Технически. Японская армия отстала. Их танки — это наши устаревшие МС-1. Они беспомощны против БТ. А тем более перспективных 34 -к. В начале кампании их авиация била нашу их истребители были маневреннее пока мы не получили новые чайки и пока в небе не поднялась группа смушкевича это все продолжалось вот после этого господство в небе стало нашим однако следует понимать и это важно что на холкинголе мы имели дело с отборными императорскими частями так сказать элитой а наши войска Спросил Сталин, перебивая, но не меняя интонации. «Как дрались?» Вот здесь нужно было быть предельно точным и честным. Ничего лишнего, но и не приукрашивать. Кадровые части хорошо, очень хорошо. 36-я мотодивизия Петрова, 57-я стрелковая Галанина из Забайкалья, 82-я стрелковая Сурала. Я позволил себе небольшую, но необходимую паузу. Да, первое время они сражались плохо. Была развернута из приписного состава и не обучена. Но научилась. Танковые бригады — основы нашего успеха. Особенно 11-я комбрига Яковлева. Без двух танковых и трех мотоброневых бригад мы не кружили бы их шестую армию так быстро. Вывод, который я сделал, заключается в том, что нам нужно резко в разы увеличивать долю бронетанковых и механизированных войск. Артиллерия наша, японскую, превосходила во всем, особенно в мастерстве стрельбы, в целом. И в целом наши войска стоят значительно выше. Я видел, как Калинин переглянулся с Молотовым. Бережий сидел неподвижно, только его глаза, скрытые за стеклами пенсне, Следили за мной неотрывно. А как вам помогали представители ставки? Спросил снова Сталин. Кулик Павлов Воронов. А вот это уже ловушка. Вопрос на лояльность и на правдивость. Откровенно говоря, перечисленные вождем товарищи имели дело в основном с командармом Штерном. Но мне полагалось быть в курсе, и поэтому я очень осторожно заговорил. Воронов помог отлично. Его работа по планированию арт-огня и организации подвоза боеприпасов была безупречной, ответил я. Павлов поделился с нашими танкистами испанским опытом. Это помогло очень. Что же касается Кулика я постарался выбрать формулировку как можно тщательнее. Я не могу отметить какой-либо существенной пользы от его пребывания. В кабинете на секунду стало так тихо, что слышно было, как потрескивает табак в трубке Сталина. Критиковать ставленника Ворошилова, да еще после того, что закончившийся чистки ком... Критиковать ставленника Ворошилова, да еще после только что закончившейся чистки командного состава? Это была прогулка по минному полю. Но и лукавая полуправда здесь могла оказаться смертельной. Поэтому Сталин молча кивнул, как будто услышал что-то ожидаемое. Его взгляд, казалось, проникал сквозь меня. — И продолжайте, Георгий Константинович сражения на халкинголе для всех нас от красноармейца до командующего были большой школой жестокой но нужной полагаю японская сторона тоже сделала для себя правильные выводы о силе красной армии к сожалению голос сталина стал еще тише и все невольно наклонились вперед чтобы расслышать К сожалению, в войне с Финляндией многие наши соединения показали себя плохо. В неудовлетворительном состоянии армии во многом виноват бывший нарком обороны Ворошилов. Он не обеспечил должной подготовки. Его пришлось заменить товарищем Тимошенко. Он лучше знает военное дело. Итоги финской кампании мы обсудили на пленуме и наметили ряд мер. Он говорил это не столько мне, сколько присутствующим. Это был приговор целой эпохи в руководстве Красной армии. И моя роль в этой смене была теперь ясна всем, кто сейчас прислушивался к словам Мождя. — Скажите, товарищ Жуков, — вступил в разговор Калинин, сдвинув на лоб Пенсне, а с какими главными трудностями вы столкнулись в Монголии? — Очень странно, почему они снова возвращаются к Холкинголу. — Главная трудность — тыл, — ответил я без особых раздумий. — Все от патрона до полена для костра. Везлось за семьсот километров. Ближайшая станция снабжения в Забайкалье. Кругооборот машины полторы тысячи километров. И расход горючего просто чудовищный. В преодолении всего этого хорошо помог военный совет Забво и лично командарм мштерн А из бытовых я позволил себе чуть снизить тон. Комары. Их там тучи. Японцы спасались накомарниками. У нас их не было. Изготовили с большим опозданием. В углу кто-то хмыкнул. Суровый быт войны был знаком многим из участников совещания. Какую же главную цель, по-вашему, преследовали японцы? Не отставал Калинин. Ближайшая — захват территории Монгольской Народной Республики за Халхинголом. Дальняя — создать укрепленный рубеж по реке, чтобы прикрыть строительство второй стратегической железной дороги к границам нашего Забайкалья, в обход КВЖД. Можно сказать, что это был пробный шар. Проверка нашей решимости и прочности наших границ. Сталин снова заговорил, и разговор о войне с Японией был немедленно закрыт, по крайней мере, в рамках этого совещания. Ну что ж, теперь у вас есть боевой опыт, товарищ Жуков, Ценный опыт. Он медленно обвел взглядом присутствующих, а потом снова остановил его на мне. Поэтому принимайте Киевский особый военный округ, Георгий Константинович, и используйте этот опыт в подготовке войск. Это было уже не предложение, это был приказ. Приказ, который я и ждал, и которого одновременно опасался. Киевский округ самый мощный самый важный, растянутый вдоль всей новой границы, с недавно приобретенными территориями. Границы, которую через полтора года пересекут танковые клинья вермахта. Я стоял на вытяжку. Служу Советскому Союзу. Совещание, вернее, мое на нем присутствие, было закончено. Я повернулся и вышел из кабинета чувствуя на спине тяжесть множества взглядов. Впереди была не только новая должность, впереди была гонка со временем. Год и шесть месяцев до начала самой масштабной войны в истории. И сейчас с мандатом Сталина в кармане и с опытом двух войн за плечами я должен был сделать то, ради чего сюда попал. Попытаться изменить ход истории. Начав с Халхенгола и Финляндии и продолжив в Киевском округе. Ведь каждая минута отсрочки отдавала на растерзание агрессору миллионы жизней. Они еще живы, готовятся к встрече Нового года. Но вот у Бесноватого уже заготовлены бомбы для них. Снаряды. Пули. Пока я был в Монголии, а затем на Карельском перешейке, мир за пределами Советского Союза катился в пропасть. Странная война на Западе. Французы и англичане, обладающие подавляющей силой, отсиживались за линией Мажино, пока Гитлер крошил Польшу. Это противоречило всяческой военной логике. Да, я не был дипломатом, но, как военный, прекрасно понимал, что такая пассивность — это либо глупость, граничащая с предательством, либо грязный циничный расчет. А вернее и то, и другое. Как оказалось, такие вопросы интересовали не только меня. Сержант НКВД, мой московский водитель, обычно весьма немногословный, пока мы выезжали с территории Кремля, вдруг спросил. — Товарищ гор, а как, по-вашему, понимать это бездействие Запада? Чего не ждут? Ведь Гитлер их сожрет поодиночке. — Сожрет. Обязательно сожрет, сержант, — ответил я. Да он их уже сожрал. — И что ж дальше, Георгий Константинович? — Англия или... или, дружище, или... — Сказал я. — Именно что или. Я закурил, мысленно возвращаясь в кабинет вождя. В момент, когда, воспользовавшись паузой, я обратился напрямую к единственному человеку, чье мнение в этом собрании высокопоставленных партийцев имело значение. «Товарищ Сталин, позвольте вопрос не по моей компетенции, но как военному мне это не дает покоя. Как понимать крайне пассивный характер войны на Западе? И как, по вашей оценке, будут развиваться события?» Вождь, расхаживавший у карты мира, остановился. На его суровом изрытом оспой лице на мгновение промелькнуло нечто отдаленно напоминающее усмешку, от которой даже у самого выдержанного человека побегут мурашки по спине. Георгий Константинович, французское правительство во главе с Даладье и английское во главе с Чемберлином, проговорил он, отчеканивая каждое имя, не хотят серьезно влезать в войну с Гитлером. Они и сейчас надеются стравить его с нами, толкнуть на восток. Отказавшись в нынешнем году от создания с нами антигитлеровской коалиции, антигитлеровского блока, Они сознательно развязали ему руки и думали, что направят удар в нашу сторону. Сталин сделал паузу и подошел к столу, потянулся за трубкой. — Но из этой затеи... — заговорил он еще тише, отчего каждое слово врезалось в память. — Ничего не выйдет. Им придется самим расплачиваться за свою близорукость. Гитлер далеко не дурак. Сначала он соберет то, что плохо лежит, и что слабее. И они это очень скоро поймут, но будет уже поздно. Хозяин произнес это без злорадства, с абсолютной уверенностью, просто как констатацию факта. Вождь не строил догадок, он видел логику событий глубже и яснее всех присутствующих, включая и меня, знающего будущее. Негромкий, слегка хрипловатый голос, конкретность суждений, где не было места лишним словам. Глубина, которая пронизывала любой вопрос, от тактики японских танковых соединений до глобальной стратегии европейских правящих кабинетов. И, внимание, да-да, внимание. Когда я докладывал, Сталин не перебивал, не смотрел в бумаги, он слушал и впитывал. Его прищуренные глаза были направлены на меня с такой концентрацией, что, казалось он видит не только мои слова, но и мысли за ними. В народе, в армейской среде, даже среди высшего комсостава, ходили шепотом леденящие душу истории о страшной подозрительности, о безжалостных чистках, о ночных арестах, о немилости, которая падала как гильотина на вчерашних героев. Сидя в салоне, мягко покачивающейся на рессорах Эмки, глядя на огонек папиросы, я чувствовал когнитивный диссонанс. Человек, с которым я только что говорил, производил впечатление железной, но рациональной силы. «Силы!» которая, пусть и жестокими методами, ведет страну к единственно достижимой в этом безумном мире цели — выживанию. И этому человеку я теперь должен был следовать безоговорочно. Ему и системе, которую он олицетворял. И все же в самом основании души под грузом впечатлений от сегодняшней встречи шевелился холодный неумолимый червь сомнений. А что, если молва не ложь? Что, если это рациональность, это внимание, это глубина, это всего лишь одна сторона монеты? А другая сторона, которой леденящий, безличный ужас, способный в любой момент обрушиться на кого-то, кто окажется не на своем месте, скажет не то слово или просто перестанет быть полезным? Москва погружалась в предпраздничную суету. Впереди был Киев, округ. И гигантская работа. И тихая неотступная мысль о том, что я вступил в игру с самым опасным партнером. С тем, чью истинную сущность, возможно, не знал никто. И от того, насколько правильно я буду играть, теперь зависело не только выполнение моих замыслов, но и сама возможность их осуществить. А для этого. Мне нужно было просто остаться в живых. 31 декабря 1939 года. Москва. Временная квартира. Снег за окном валил густо, бело по-новогоднему. Вот только на душе у меня был не праздник, а тревожное ожидание затишье между двумя войнами. Одна с Японией. Она формально завершена, но не окончательно. Другая с финнами даже формально еще не закончена, поскольку на Карельском перешейке стоит зыбкое перемирие, и каждый день приходят сводки о новых стычках. Ну а третья, самая большая, сейчас надвигается из Европы и ее предчувствие куда страшнее канонады. Тем временем мое семейство готовилось к встрече Нового года. Трофимов раздобыл елку, маленькую, как решили Александра Деевна и девочки. Ну, незачем ставить большую, ведь мы завтра уезжаем. Однако даже она, колючая и одновременно пушистая, вносила в казенное жилье новогоднее настроение. Украшений не хватило, повесили то, что было. Несколько стеклянных шаров, самодельную гирлянду из фольги, верхушку в виде красной звезды. Девочки Эра и Элла были уже в кроватях в соседней комнате, но не спали. Был слышен их сдавленный шепот, обсуждали, придет ли Дед Мороз. Их голоса, чистые и невинные, радовали мою задубелую на фронте душу. Александра Диевна накрыла на стол в крохотной столовой. Лицо у нее было сосредоточенное, руки двигались быстро, привычно. Видать, жизнь жены командира научила ее обустраивать быт на ходу, из ничего. Бутылка с шампанским, селедка под шубой, холодец, пирог с капустой. В центре тарелка с мандаринами, трофеями с юга, чудом доставшимися мне. Они лежат, как маленькие оранжевые солнца, яркое пятно в этой суровой московской зиме. Наблюдая за супругой, я вижу не ее, не елку, не снег за окном, а карту Карельского перешейка с синими пометками финских укреплений. И другую карту — Европы, где синими стрелами уже обозначены направления возможных ударов вермахта. От Выборга я мысленно перешел на Брест, с районов линии Маннергейма на недостроенные уры новой границы нововведения, которые пролезают со скрипом и часто по объективным причинам. Время. Его катастрофически не хватает. — Георгий! — мягко окликнула меня Александра Деевна, но в нем слышался и укор. — Ты с нами или опять на передовой? Я встряхнул головой, отгоняя ненужные в праздничный день мысли. — Да здесь я, здесь я с вами уже. «Мам, баб, ну можно нам выйти?» Из-за двери доносится тоненький голос Эллы. «Да давайте, выходите уже», — разрешает Шура. Девочки вбежали в пижамках, глаза у них горели. Сели за стол и с удовольствием разглядывали мандарины. Несколько минут мы ели почти молча. Александра попыталась расспросить о фронтовом быте, о Ленинграде, Но вот мои ответы были короткие и отрывистые. Мысли мои были там, за сотни километров, где сейчас, в эту самую новогоднюю ночь, красноармейцы сидели в промерзших окопах, курили и принимали фронтовые стограм, Ждали нового приказа на штурм. Впрочем, и там тоже встречают Новый год. Из радиоприемника доносилась веселая музыка. Праздник катился по стране. В газетах напечатали поздравления от товарища Сталина, ЦК и Политбюро. Я налил себе и жене шампанского, девочкам сладкий морс. Стрелки часов приближались к двенадцати. Поднял бокал. За вас, мои родные, за товарища Сталина, за наступающий год. Чтоб он был спокойнее уходящего. Выпили и началась раздача подарков. От Александры книжки для девочек, теплые шерстяные носки для меня. Я же привез им из Ленинграда старшие финскую шапочку, а младшие и шапочку, и варежки, а жене духи красная Москва. Позже, когда девчонки, наконец, заснули, утомленные впечатлениями, а мы с Александрой остались одни на кухне с недопитой бутылкой, она тихо спросила. «Страшно там было». Я понял, что она спрашивает не о том страхе, который испытывает нормальный человек, когда в него стреляют. Она спрашивала о совершенно другом страхе, о том, что сидит глубоко внутри каждого, кому есть кого и что терять. «Нет», — ответил я, — «и это было правдой. За себя я не боялся. Была холодная концентрация, расчет, ответственность, хотя временами было тяжеловато». Она молча кивнула, налила нам еще шампанского, Накрыла рукою мою шершавую Со следами мелких ран и обморожений. И это простое человеческое прикосновение Здесь в тепле казалось чем-то нереальным. За окном начали бить куранты, Отсчитывая последние секунды старого года. 1939 первый год Второй мировой войны, Он уходил. Миллионы людей верили сейчас, что следующий год будет уж точно лучше. И это правильно. Потому что наступающий сороковой — нечета сорок первому, который оборвет жизни многих из них. Александра подошла сзади, обняла меня, прижавшись щекой к спине, и сказала тихо, — Не печалься. Настал Новый год, все наладится. Я же не ответил. Я просто смотрел в темноту, зная, что не наладится, что самое страшное еще впереди. И что это тихая, хрупкая жизнь за моей спиной, вот это тепло, запах волос жены, сонное дыхание дочерей за стеной, это и есть то, что я должен защитить. Ценой чего угодно. Даже той которую сам еще до конца не осознаю. Куранты отзвенели. Наступил 1940-й. Тишина за окном стала еще глубже и еще зловеще. Я отвернулся от стекла. Шур, ложись ка спать. Завтра рано вставать, собираться в дорогу. А ты? Я тоже. Сейчас только. Но вот договорить я не успел. В дверь позвонили. Резко, требовательно. Я успокоительно похлопал шуру по плечу и пошел открывать. Повернул ключ в замке, распахнул створку в двери. Военный в кожаном пальто сдернул с руки крагу. Осведомился. — Жуков Георгий Константинович? — Да, я комкур Жуков. В чем дело? — Вам придется проехать со мной. — В чем дело? Вместо ответа он предъявил удостоверение. Твердую темно-красную книжицу с золотым тиснением. Это был человек из особого отдела НКВД. Судя по знакам различия в петлицах в чине капитана. «Вам придется проехать со мной», — повторил он. Он не смотрел мне в лицо. Его взгляд был направлен вглубь квартиры, будто фиксируя обстановку для будущего обыска. А у меня все внутри сжалось с тугой стальной пружиной. Мысли метались с бешеной скоростью. В чем же причина? Финская компания, интриги Маленкова или Зварыкин? канал снабжения из-за океана провалился. Или... Это то, о чем предупреждал Гребник. Внутренняя чистка, которая добралась и до меня, несмотря на все успехи. По какому вопросу? Спросил я не отступая от порога. Давить авторитетом на этого человека было бесполезно. Но можно было просто потянуть время, чтобы понять, в чем же заключается мой прогул. — Георгий Константинович, вопросы все вы зададите на месте. — Последовал ответ. — Сейчас одевайтесь. Машина ждет. Я повернулся. Александра Деевна стояла в дверях комнаты, белая как полотно, прижимая к себе девочек, которые испуганно жались к ней, не понимая, но чувствуя, что происходит что-то страшное. Их глаза были полны немого вопроса. — Шура, все в порядке, — сказал я, и мой голос прозвучал на удивление спокойно. — Вызов по службе, скоро вернусь. Это могло оказаться правдой, хотя из таких служебных отлучек часто не возвращались. Если бы это был арест, капитан был бы не один. Он бы предъявил постановление, сопровождающие его чекисты начали бы обыск. Впрочем, арестовать меня могли бы и после предварительной беседы. А обыск провести позже, без моего присутствия. Так что ничего еще не кончилось, и расслабляться пока рано было. Да я и не расслаблялся с той минуты, когда осознал, что и в самом деле стал Жуковым. Натянул шинель поверх домашней гимнастерки, сунул в карман коробку Казбека и коробок спичек. Не забыл свой армейский планшет с карандашами. Это привычка уже. Сотрудник управления госбезопасности наблюдал за каждым моим движением терпеливо, но промедлений не поощрял. — Папа! — робко окликнула меня эра. — Так, девочки, ложитесь-ка спать! — бросил я через плечо, уже выходя в подъезд. Лифт молча спустился вниз. В подъезде у черного тускло поблескивающего Бьюика с затемненными стеклами ждали еще двое. Они без слов открыли заднюю дверь, я сел. По бокам от меня устроились сопровождающие. Капитан сел впереди. Машина тронулась плавно. Новогодняя Москва проплывала за стеклами. В окнах домов горел свет, люди продолжали праздновать. Вот куда меня везут. На Лубянку, в Лефортово? Или на какую-нибудь конспиративную квартиру для беседы? Сопровождающие молчали. В машине пахло кожей, табаком, ружейной смазкой, а в голове вертелись кадры из перестроечных фильмов. Допрос в мрачном застенке, мат-перемат и мордопой. Нет уж хрен вам. Терпеть я не стану. Машина свернула в сторону Арбата, углубившись в сеть переулков. Остановились мы у ничем не примечательного четырехэтажного особняка дореволюционной постройки. Окна были темными, у подъезда скучали часовые. «Проходите». Меня провели через черный ход по лестнице без ковровых дорожек на третий этаж. Дверь в кабинет, обитую черной кожей, приоткрыли. Внутри, за массивным столом, В свете единственной настольной лампы с зеленым абажуром сидел человек. Почти такое же, как на Капитане, кожаное пальто было небрежно брошено на спинку стула. Его обладатель читал какие-то документы и не поднял головы при моем появлении. А я... Ха, я узнал его. Конец второго тома. Читал Сибиряк.